Керн вернулся в отель. Войдя в свой номер, развернул пакет и положил в портфель два флакона туалетной воды, несколько кусков мыла из десяток пузырьков с дешевыми духами. Хотелось сразу же попытаться продать что-нибудь. Он открыл дверь в коридор и увидел, как из соседней комнаты вышла девушка среднего роста в светлом платье. Под мышкой она держала пачку книг. Сначала Керн не обратил на нее внимания,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 прикидывая, куда же могла деваться девушка. Вероятно, она еще в отеле, может, в холле. Он пошел обратно. Узкий длинный холл выходил на цементированную террасу, откуда можно было спуститься в палисадник, обнесенной оградой. Здесь росло несколько кустов сирени. Керн посмотрел через стеклянную дверь. Девушка сидела за столиком и читала. Кроме нее в холле не было никого. Керн открыл дверь и вошел. Поступить иначе он просто не мог. Услышав скрип двери, девушка оглянулась. Керн растерялся. «Добрый вечер!» Неуверенно проговорил он. Девушка посмотрела на него, кивнула головой и снова принялась за чтение. Керн уселся в углу. Через некоторое время он встал и взял себе несколько газет. Вдруг он показался себе смешным, уж лучше бы снова выйти на улицу. Но как же так, встать ни с того ни с сего и удалиться? Теперь это казалось почти невозможным. Керн начал перелистывать газеты, потом заметил, что девушка достала из сумочки серебряный портсигар, открыла его, но тут же защелкнула и снова спрятала. Портсигар был пуст. Керн быстро отложил газеты и поднялся. «Я вижу, вы забыли сигареты», — сказал он. «Позвольте выручить вас». Он достал свою пачку. Был бы у него сейчас изящный портсигар. Пачка была смята и надорвана. Он протянул ее девушке. «Не знаю, правда, любите ли вы этот сорт. Портье только что отказался от них. Для него они слишком плохи». Девушка взглянула на этикетку как раз их то я и курю сказала она керн улыбнулся они самые дешевые из всех считайте что каждый из нас рассказал другому историю своей жизни девушка внимательно посмотрела на него мне кажется наши отель без того рассказывает историю жизни всех своих обитателей это верно керн дал ей огня Слабое красноватое пламя осветило узкое смуглое лицо с густыми черными бровями. Глаза ее были большие, светлые губы, сочные и мягкие. Кер не мог бы сказать, хороша ли эта девушка, нравится ли ему, но он испытывал какое-то странное чувство, едва уловимой и как бы отдаленной общности с ней. Ведь его ладонь лежала на ее груди еще до их знакомства, когда он перепутал комнаты. Теперь он смотрел, как вздымается эта грудь и вдруг, понимая, как это глупо, сунул руку в карман. «Давно уже вы из дому?» — спросил он. «Два месяца». «Это немного. Это бесконечно много». Керн удивленно посмотрел на нее. «Впрочем, вы правы», — сказал он, подумав. «Два года немного». Но два месяца — бесконечный срок. Однако тут есть и свое преимущество. Чем дольше это длится, тем быстрее бежит время. «А по-вашему, это долго продлится?» — спросила девушка. «Не знаю. Стараюсь об этом не думать. А я не перестаю. И со мной так было первые месяцы». Девушка молчала задумчиво склонив голову она курила медленно и глубоко затягиваясь керн разглядывал пышные чуть волнистые черные волосы обрамлявшие ее лицо очень хотелось сказать какие то особенные остроумные слова но ничто не приходило на ум он пытался припомнить как в подобной ситуации ведут себя великосветские герои известных ему романов но память его точно иссякла да и герои эти пожалуй никогда бы не очутились в пражском отеле для иммигрантов. «Не слишком ли темно для чтения?» — сказал он наконец. Девушка вздрогнула, словно унеслась мыслями куда-то далеко-далеко. Потом захлопнула книгу. «Нет, не очень. Но я не хочу больше читать. Это бессмысленно». «Чтение иной раз отвлекает», — сказал Керн. «Если мне попадается детектив, я его прочитываю в один присест». Девушка устало улыбнулась. «Это не детектив, а учебник по неорганической химии». «Вот как. Вы учитесь в университете?» «Да. В Уртсбурге». «А я учился в Лейпциге. Тоже возил с собой учебники. Не хотелось ничего забывать. Но потом я их продал. Слишком тяжелый багаж». На вырученные деньги купил туалетную воду и мыло для продажи. Этим и кормлюсь». Девушка растерянно взглянула на него. «Не сказала бы, что вы меня особенно ободряете». «Я вовсе не хотел обескуражить вас», — быстро проговорил Керн. «У меня все было совсем по-другому. Я не имел вообще никаких документов. А у вас, вероятно, есть паспорт?» Девушка кивнула. Паспорт у меня есть, но через шесть недель его срок истекает. Это не важно. Вам его наверняка продлят. Не думаю. Девушка встала. Хотите еще сигарету? Спросил Керн. Нет, спасибо, я и так слишком много курю. Кто-то однажды сказал, бывают минуты, когда сигарета дороже любых идеалов. Это точно. Девушка улыбнулась и вдруг показалась Керну очень красивой. Он много бы отдал, чтобы поговорить с ней еще, но не знал, как задержать ее. — Если смогу вам чем-нибудь помочь, — торопливо сказал он, — то охотно сделаю это. В Праге я знаю все. Был тут уже дважды. Меня зовут Людвиг Керн, и я живу в комнате справа от вас. Девушка искоса взглянула на него, и Керну показалось, что он выдал себя с головой. Но она непринужденно протянула ему руку. Он почувствовал крепкое пожатие. «Охотно обращусь к вам, если чего-то не буду знать», — сказала она. «Большое вам спасибо». Взяв свои книги со стола, она направилась к лестнице и поднялась наверх. Керн посидел еще немного в холле. Теперь он уже знал, что именно следовало ей сказать. «Давайте еще разок, Штайнер», — сказал Шулер. «И видит бог, я волнуюсь за ваш дебют в забегаловке напротив больше, чем когда сам играю в жакейском клубе». Они сидели в баре и проводили генеральную репетицию. Для начала Фред хотел справить Штайнера с несколькими второстепенными шулерами в кабачке, расположенном через дорогу. Штайнер не видел другого способа раздобыть денег, не считая, конечно, воровства или крупного грабежа. С полчаса они отрабатывали трюк с козырями. Наконец, карманник заявил, что он доволен и встал. На нем был смокинг. Спешу в оперу. Сегодня там большая премьера. Поет Лотта Лемон. Настоящее большое искусство всегда помогает нам работать. Люди делаются сами не свои. Понимаете? Витавит где-то, он протянул штайнеру руку. Между прочим, забыл спросить, сколько у вас денег? Тридцать два шиллинга. Мало. Им надо показать больше, иначе не клюнут. Он достал из кармана бумажку в сто шиллингов. Вот этим расплатитесь за кофе. Тогда кто-нибудь заметит и наверняка подойдет к вам. Деньги передадите хозяину для меня. Мы с ним знакомы. И главное. Не затягивайте игру и будьте особенно внимательны, когда появятся четыре королевы. Ни пуха, ни пера. Штайнер взял кредитку. «Если я проиграю эти деньги, мне никогда не удастся рассчитаться с вами». Карманник пожал плечами. «Что ж, значит, они пропадут. Любого художника может постигнуть неудача. Но вы не проиграете». Я этих ребят хорошо знаю, им подавай неотесанных деревенских мужланов. Вообще не тот класс. Вы По-моему, нет. Даже если бы и нервничали, все равно у вас больше шансов, ведь они-то не знают, что и вы чего-то кумекаете. Пока догадаются, сами влипнут и уже вряд ли сумеют выпутаться. Значит, пока. Пока. Штайнер направился в кабачок. По дороге он подумал, что все довольно странно. Никто не доверил бы ему и четверти суммы, которую Шулер выложил, не задумываясь. Всегда одно и то же. Ну и слава богу. В первом зале кабачка разыгрывалось несколько партий тарок. Штайнер присел к окну и заказал рюмку водки. Не спеша извлек из бокового кармана бумажник, в который для солидности сунул пачку листков бумаги и подал кельнеру сотенный билет. Минуту спустя к нему подошел тощий человек и предложил сыграть в покер. Штайнер со скучающим видом отказался. Тот стал его уговаривать. — У меня слишком мало времени, — объяснил Штайнер. — Не более получаса, тут не разыграешься. — Что вы, что вы, — возразил тощий, обнажив порченные зубы. Иной раз, уважаемый сосед, за полчаса можно нажить целое состояние. Штайнер глянул на двух других партнеров, сидевших за столиком рядом. Один был толст и лыс, другой смугл, волосат и с огромным носом. Оба равнодушно смотрели на него. — Ну что ж, разве что на полчасика, — неуверенно проговорил Штайнер. Ладно, давайте попробуем. Конечно же, конечно, воскликнул Тощий. И я смогу выйти из игры, когда захочу? Само собой, господин сосед. Когда пожелаете. Даже если выиграю? Толстяк слегка скривил губы и переглянулся с волосатым. Вот мол, попался простофиля. Именно тогда-то и надо выходить из игры, сосед, проблеял Тощий. Что ж, ладно. Штайнер подсел к ним. Толстяк перетасовал карты и сдал. Штайнер выиграл несколько шиллингов. Перетасовывая колоду, он незаметно ощупал края карт. Потом снял в том месте, которое показалось ему подозрительным. Подозвав кельнера и слегка повернувшись к нему, чтобы заказать сливовицу, он обнаружил, что внизу снятой им половины колоды находились короли, Они были слегка обрезаны. Затем он опять честно перетасовал всю колоду и сдал. Через четверть часа он выиграл около тридцати шиллингов. — Неплохо, неплохо, — проблеял Тощий. — Не увеличите ли нам ставку? Штайнер кивнул. Он снова выиграл. Затем сдавал толстяк. У него были пухлые розовые руки, пожалуй, слишком маленькие для этого трюка. Но Штайнер заметил, что тот все-таки очень ловко проделывает его. Он взял свои карты три королевы. «Сколько?» — спросил толстяк, покусывая кончик сигары. «Четыре», — сказал Штайнер и заметил, что его партнер озадачен. Видимо, рассчитывал на меньший прикуп. Толстяк пододвинул ему четыре карты, первой же из них оказалась недостающей четвертой королевой. Он сделал вид, что ему нечем ходить и, пробормотав проклятие, проторговался, швырнул карты на стол. Его партнеры переглянулись и тоже спасовали. Штайнер понимал, что только активная игра сулит успех. Если сдавать самому, то его шансы будут один к трём. Карманник был прав. Надо действовать побыстрее, пока противники еще ничего не разгадали. Он проделал трюк с тузом. Тощий пошел против него и проиграл. Штайнер посмотрел на часы. «Мне нужно спешить. Последняя партия». «Погодите, погодите, господин сосед!» — буркнул Тощий. «Два других ничего не сказали». В следующей партии Штайнер при первой же сдаче получил четырех королей. Он прикупил карту, девятка. Волосатый прикупил две карты. Штайнер заметил, что чьедушный подал их легким рывком ладони снизу. Он понял, в чем дело, но все-таки взвинтил ставку до двадцати шиллингов и затем сдался. Волосатый украдкой взглянул на него и взял банк. Какая же у вас была карта? Тявкнул тощий и быстро перевернул карты Штайнера. «Четыре королевы, и вы пасуете? Господи милосердный! Да ведь в ваших руках были все деньги мира. А у вас что было?» — спросил он Волосатого. «Три короля», — угрюмо сказал тот. «Вот видите, видите, вы бы выиграли, господин сосед. А насколько бы вы подняли ставку при трех королях?» «При трех королях я бы взлетел до луны», — довольно мрачно ответил Волосатый. «Я ошибся», — сказал Штайнер. «Мне показалось, что у меня только три королевы. Одну принял за валета». «Ну, знаете ли». Волосатый сдал. Штайнеру достались три короля. Четвертого он прикупил. Предложил пятнадцать шиллингов и затем спасовал тощи втянул воздух с каким то булькающим призвуком. штайнер выиграл около 90 шиллингов оставались еще две партии а теперь какие у вас карты господин сосед тщедушный попытался было снова перевернуть карты штайнер но тот хлопнул его по руке во что мода такая извините любопытно все таки как не говорите В следующей игре Штайнер проиграл восемь шиллингов. Рисковать больше не стоило. Затем взял карты и принялся их тасовать. Он был очень внимателен. Все четыре короля оказались внизу колоды. И трех из них ему удалось сдать толстяку. Волосатый стал для видимости торговаться. Толстяк потребовал карту. Штайнер дал ему последнего короля. Толстяк причмокнул губами и переглянулся с двумя другими. Штайнер использовал это мгновение, чтобы проделать трюк с тузами. Отбросив три карты, взял себе последние два туза, лежавшие сверху. Толстяк предложил повысить ставку. Штайнер положил свои карты и неуверенно согласился. Волосатую удвоил ставку. При 110 шиллингах он сошел с круга. Толстяк довел ставку до 150. Немного поколебавшись, Штайнер принял ее. Теперь у толстяка были все четыре короля. Это он знал. Но какая же у него последняя карта? Если Джокер, то все пропало. Тощий беспокойно ерзал на стуле. «Можно заглянуть?» Он хотел было схватить карты Штайнера. «Нет, нельзя!» Штайнер прикрыл карту ладонью. Эта наивная наглость удивила его. Легкими ударами ноги под столом тощий мог бы сразу же протелеграфировать Толстяку весь состав его карт. Толстяк начал нервничать. Штайнер вел себя до сих пор весьма осторожно, следовательно, в запасе у него должны быть солидные карты. Беспокойство партнера не ускользнуло от Штайнера, он еще больше повысил ставку. При 180 шиллингах толстяк решил остановиться и выложил на стол четырех королей. Штайнер облегченно вздохнул и показал свои четыре туза. Тощий присвистнул. Затем воцарилась полная тишина, и Штайнер принялся рассовывать деньги по карманам. «Мы сыграем еще один тур», — неожиданно и твердо заявил Волосатый. «Очень сожалею, но у меня уже нет времени», — ответил Штайнер. «Мы сыграем еще один тур», — повторил Волосатый и выставил подбородок. Штайнер поднялся в следующий раз. Он подошел к стойке и расплатился. Затем сунул хозяину сложную кредитку в сто шиллингов. «Передайте это, пожалуйста, Фреду». Хозяин изумленно вскинул брови. «Фреду?» «Да». «Хорошо». Хозяин ухмыльнулся. «Вли при ребятки? Думали поймать треску, а напоролись на акулу». Трое партнеров-штайнеров встали у двери. «Мы сыграем еще один тур», — сказал волосатый и загородил выход. Штайнер посмотрел на него в упор. — Так дело не пойдет, господин сосед? — забубнил тощий. — Совершенно исключается, сэр. — К чему морочить друг другу голову? — сказал Штайнер. — Война есть война. Иной раз приходится проигрывать. — Только не нам, — возразил волосатый. — Мы сыграем еще один тур. — Или верните нам то, что вы выиграли, — добавил толстяк.